Но я снимаю шляпу перед пацанами и девахами, которые каждый день приют на конвейер, делают свое дело. И не единой жалобы. Папуля всегда говорил, что мы величайшая на свете страна. Теперь и я вижу, насколько он прав. Фрицы.